Впершись на машину Кошмарека, Люси объяснила ему, что происходит. Они встретились перед домом Шпильмана вскоре после приезда группы криминалистов и двух судмедэкспертов. В течение нескольких часов в дом входили и из него выходили люди в форме на одежде. Люси повернула голову к открытой двери. Время смерти, разумеется без особой точности, Уже удалось определить. Убийство было совершено в ту же ночь, что и убийство Клода Пуанье. Преступники понимали, что смерть старика-реставратора и пропажа Бабины с фильмом неизбежно приведет нас сюда. Ну и избавились от единственного человека, способного их опознать. Чтобы до подружки Люка девочке не повезло. Она подвернулась случайно стали вдаваться в подробности. Но Белли вздохнула. Жесткий диск компьютера исчез, ровно как и вся библиотека Шпильмана. А там были работы по истории, книги, посвященные шпионажу, геноциду. Может быть, Шпильман записал на полях что-то такое, что могло бы навести нас на след преступников. Черт, если бы я подумала об этом, когда пришла сюда в первый раз Меня-то больше всего озадачивает как раз состав украденного имущества Ведь отец Люка Шпильмана был простым коллекционером Нет, нет, отнюдь не простым Он пытался вести расследование вокруг этого фильма Он скрупулезно разобрал его по кадрам Вступил в контакт с человеком из Канады, который вроде бы неплохо информирован. Тем или иным способом убийцы обо всем этом узнали. Кошмарек вынул из бардачка две бутылочки воды и протянул одну Люси. Ты в порядке? Все отлично. Ты имеешь право сказать нет. Действительно все в порядке. Эта девочка твоя. И лучше. «Ну, Жульетте получше, да». Она хорошо позавтракала и с аппетитом слопала весь обед. В результате ей отменили капельницы, и теперь мы ждем разрешения ходить в туалет. Жизнь идет. Кошмарек обворожительно улыбнулся, а ведь улыбка на его лице появлялась в последние дни так редко. «Все мы сталкиваемся с такими вещами». Дети рождаются для того, чтобы напомнить нам, что в жизни главное. И часто оказывается, главное совсем не то, что мы предполагали. Даже если это иногда очень трудно, они наводят порядок в нашем существовании. А сколько у вас детей? Более чем достаточно. Он посмотрел на часы. Ладно, пойду-ка я повидаюсь с местным начальством. Надо договориться, чтобы они обеспечили нам доступ к информации в реальном времени, когда мы вернемся в Лиль. Ты можешь уже сейчас ехать домой. Проведешь несколько часов со своей девчушкой, пока тут хоть что-то прояснится. Ты паршиво поглядишь, А в ближайшие дни нам, скорее всего, придется несладко. «Спасибо. Договорились». Она помолчала, не трогаясь с места. Знаете, майор, в этом новом преступлении есть кое-что особенное. Что же именно? Судные эксперты насчитали 37 ножевых ранений на теле девушки и 41 на теле парня. Везде, вплоть до половых органов. Раны глубокие, по несколько сантиметров. Иногда оружие входило вплоть по самую рукоятку. Это видно по следам металла вокруг раны. В связи с этим, в связи со схожестью нанесения ударов, бельгийцы полагают, что действовал один и тот же преступник. Шеф в ответ промолчал. «Да и что тут скажешь?» Люси пристально посмотрела на майора. «В том, что здесь произошло, ощущается чистейшее безумие, майор» поступки, способ действия характерны для людей с нарушенной психикой. Есть явно что-то ненормальное и в логике их ходов, та же иррациональность, что у девочек из фильма, сделанного больше 50 лет назад.